Глава двенадцатая. Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем, разрыв этот объяснили ему отказом Наташи, они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом, и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно. «Обожаемый друг души моей», — писал он, — «ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню, но теперь перед открытием компании я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастье, своему долгу и любви к Отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди». «Действительно». Только открытие компании задержало Ростова и помешало ему приехать, как он обещал, и жениться на Соне. Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили его к себе. «Славная жена, дети!» Добрые стая, гонщих, лихие десять-двенадцать свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам, — думал он. Но теперь была компания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов по своему характеру был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятную. Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был послан за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствии его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон. Началась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалование, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади, и, главное, распространилось то возбужденно веселое настроение, которое сопутствует началу войны. И Ростов... Сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть. Войска отступали от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений – Из страстей в главном штабе. Для гусар гусаржа Павлоградского полка весь этот отступательный поход в лучшую пору лета с достаточным продовольствием был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли под ливильны. Заводя знакомство с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров, потом пришел приказ отступить к свинтянам и истреблять провиант, который нельзя было увести. Свинтяны памятны были гусарам только потому, что это был пьяный лагерь, как прозвала вся армия стоянку у свинтян, и потому, что в свинтянах Много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали и лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил свинтяны, потому что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли пять бочек старого пива. От свинтян отступали дальше и дальше до Дрисы, и опять отступили от Дрисы, уже приближаясь к русским границам. 13 июля по павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле. Двенадцатого июля в ночь накануне дела была сильная буря с дождем и грозой. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями. Павлоградские два эскадрона стояли биваками среди выбитого дотла с като лошадьми уже выколосевшегося ржаного поля. Дождь лил ливмя, и Ростов, с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным, сидел под сгороженным на скорую руку шалашиком. Офицер их полка с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем, Зашел к Ростову. «Я граф из штаба. Слышали подвиг Раевского?» И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе. Ростов, пожимая шеи, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который сжался около него. Офицер этот, 16-летний мальчик, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову семь лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в него. Офицер с двойными усами, с Дружинский, рассказывал напыщенно о том, как салтановская плотина была... Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок достойный древности. Сдржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Сдружинского. но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая. Во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне, совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать, и потому ему не нравился рассказ Сдржинского. Не нравился и сам Сдржинский, который своими усами отчок по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него, Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть верно такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, — думал Ростов. Остальные не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом от того, что возьмут или не возьмут салтановскую плотину, не зависела судьба Отечества, как нам описывают это про фермопилы. И, стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут на войне мешать своих детей? Я бы не только Петю брата не повел бы, даже и Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика постарался бы поставить куда-нибудь под защиту. Продолжал думать Ростов, слушая Сдржинского. Но он не сказал своих мыслей, он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал. «Однако мочи нет», — сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор с Држинского. «И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приют, и кажется, дождик полегче». И Ильин вышел, и с Држинский уехал. Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу. «Ура, Ростов, идем скорее! Нашел!» «Вот тут шагов двести кочма! Уж туда забрались наши! Хоть послушимся, и Марья Генриховна там!» Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор, или от того, что не имел средств, или от того, что не хотел первое время женить бы разлучаться... С молодой женой возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами. Ростов накинул плащ, кликнул за собой лаврушку с вещами и пошел с Ильиным, где раскатываясь по грязи, где прямо шлепая под утихавшим дождем в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями. «Ростов, ты где?» «Здесь какова молния!» — переговаривались они.